Глава седьмая. Новый знакомый. Теперь, после приключений с прогулкой по городу, с Полианной не спускали глаз. Выходить одной из дома ей было позволено только в школу. Во всех других случаях ее непременно сопровождала либо мэрия либо сама миссис керрио Это нисколько не огорчало девочку, поскольку и Мэри, и миссис Кэррио ей очень нравились, и она радовалась прогулкам с ними. Они тоже старались уделять ей побольше времени, Что касается миссис Кэррио, то дама содрогалась при одной мысли о том, что могло случиться с Полианной, и как могла, старалась делать все, чтобы девочка не скучала. Так в компании миссис Кэррио Полианна ходила на концерты, разнообразные представления, а также посещала публичную библиотеку и музей изящных искусств. Кроме того, вместе с мэри она выезжала на обзорные экскурсии по Бостону, посещала главные городские достопримечательности, дом правительства и Старую Южную Церковь. С равным восторгом Полианна отправлялась на экскурсии как на автомобиле, так и на обыкновенном городском трамвае. Впрочем, трамвай ей нравился даже больше, о чем от нее однажды с удивлением услышала миссис Кэррио. «Мы сегодня поедем кататься на трамвае, мэм?» — с надеждой спросила девочка. «Нет, нас повезет, Перкинс», — ответила миссис Кэррио. Полианна была явно разочарована. «Ты что, против авто? Мне казалось, что ты обожаешь кататься на авто, дитя мое», — удивилась миссис Кэррио. «Конечно, конечно!» — торопливо согласилась девочка. «Я и не думала возражать. Я ведь понимаю, на авто дешевле, чем на трамвае». «На авто дешевле?» — еще больше удивилась дама. «Ну, конечно!» — кивнула Палиана, широко раскрыв свои чистые наивные глаза. «Ведь в трамвае билет стоит целых пять центов, а за авто ничего не нужно платить, потому что машины и так ваши Кроме того, авто я тоже люблю, честное слово, мэм». И прежде чем миссис керри успела что-то возразить, добавила. «Разве что, в отличие от автомобиля, трамваи всегда полным-полно народу, а мне ужасно нравится разглядывать разных новых людей. А вам разве нет, мэм?» «Я бы не сказала, Полианна». Сухо заметила миссис Кэрри и занялась своими делами. А через пару дней миссис керри узнала еще кое-что новое о трамваях. На этот раз от Мэри, у которой поинтересовалась о своей подопечной. «Чудеса да и только, мэм!» – воскликнула Мэри. Трамвай Полиана умудряется познакомиться со всеми, кто только оказывается рядом. Притом без малейшего труда. Она почти ничего для этого не делает. Людям просто достаточно взглянуть на ее счастливое лицо. Вы бы только видели, как мы сегодня ехали. При полненном трамвае яблоку было негде упасть. Мужчины, женщины, все ворчат, все недовольны. Дети капризничают, хнычут. Но не прошло и пяти минут, как их было не узнать. Люди перестали хмуриться, а дети плакать. И так всегда, как только они услышат голосок нашей Полианы. Даже если это простое спасибо, пожалуйста. Так сразу улыбается начинает вступать нам место. Честное слово, мы вообще ни разу не ехали стоя. А иногда она просто улыбнется ребенку или собаке. Кстати, все собаки, завидев ее, сразу начинают вилять хвостами, а дети смеятся и тянуть к ней ручонки. А если мы не успеваем выйти на своей остановке или вообще сядем на тот номер? Наша поездка превращается в целое представление. Все вокруг просто покатываются со смеху, уверяю вас, мэм. «Даже когда трамвай переполнен, люди начинают улыбаться, и едва взглянув на Полиана. А ведь они ее впервые видят!» «Хм... Вполне возможно...» рассеянно кивнула миссис Кэррио. «Октябрь в этом году выдался на редкость мягкий, бархатный, настоящая золотая осень. Удержать Полиану дома не было никакой возможности. Ее маленькие ножки рвались на прогулку, так что никто не мог за ней поспеть. Несмотря на свое ангельское терпение... Миссис Кэрри явно выдохлась. Если бы не помощь, Мэри давно бы рухнула от усталости после прогулок, пытаясь исполнить фантазии и пожелания Полианы. Само собой, никому и в голову не приходило, что в такую чудесную октябрьскую погоду Полиане нужно сидеть дома. И мало-помалу девочка все чаще стала ходить в городской парк одна. Правда, на этот раз ей было строго предписано вести себя осмотрительно и неукоснительно следовать всем правилам. Во-первых, Категорически запрещалось разговаривать с незнакомцами, будь то мужчиной или женщиной. Во-вторых, не играть с незнакомыми детьми. И, конечно, ни в коем случае не выходить за ограду парка, а после прогулки сразу возвращаться домой. К тому же мэри, которая вначале сопровождала Полиану в городской парк, подробно рассказала ей об окрестностях, вплоть до самой Арлингтон-стрит, показала все маршруты. Как только колокол городской ратуши начинал звонить, это значило, что уже половина четвертого – и Полиана должна немедленно возвращаться домой. Полиана часто ходила гулять в городской парк, иногда вместе с девочками из школы, но чаще в одиночестве. Несмотря на строгие ограничения, эти прогулки доставляли ей огромное удовольствие. Миссис Кэрри не разрешала заговаривать с незнакомыми людьми, но смотреть-то на них не запрещалось. Если девочке приходила охота поболтать, она разговаривала с белочками и птичками, которых кормила пшеном и орешками, Для них у нее с собой всегда было угощение. Лена часто высматривала среди гуляющих тех, с кем она познакомилась в первый день. Мужчину, который почувствовал себя счастливым, когда осознал, что у него есть глаза, руки и ноги. Миловидную молодую женщину, которая отказалась идти на свидание со своим симпатичным, но грубым кавалером. Увы, больше она их ни разу не видела. Однако часто встречала мальчика в кресле-коляске. Ей очень хотелось поговорить с ним. Мальчик тоже кормил белок и птиц. Вся живность в городском парке была почти ручная. Голуби даже садились мальчику на голову и плечи, а белки нахально лазили в его карманы за орехами. Полианна наблюдала за ним издалека и сразу обратила внимание на одно странное обстоятельство. Несмотря на то, что он явно любил кормить белок и птиц, угощение с собой у него было немного. Орехи и пшено быстро заканчивались, что явно его огорчало. Как, впрочем, и белок с птичками, которых он кормил. Полианна удивляла, что на следующий день, видя, как быстро кончается угощение, мальчик не приносил его побольше. Поиграв с белками и птичками, мальчик принимался за чтение, а читал он необычайно много. С собой в кресле коляски у него всегда было две-три зачитанные книги и пару журналов при даче. Всякий раз, находя его в одном и том же уголке городского парка, Полианна недоумевала, как ему удается туда добраться. Но однажды узнала. Были школьные каникулы, и она пришла в парк утром. Ещё издалека, подходя к месту, где обычно она ходила, мальчика-инвалида, она увидела, как его коляску катит по дорожке другой мальчик. Курносы со светлыми пшеничными волосами. Присмотревшись, Полиана радостно вскрикнула и бросилась им навстречу. «Это ты! Я тебя узнала! К сожалению, я так не знаю, как тебя зовут. Ты отвёл меня домой, когда я заблудилась, помнишь? Ах, как я рада, что встретила тебя! Мне так хотелось поблагодарить тебя!» ба усмехнулся мальчишка газичек «Да это потерявшаяся малышка-совеню. Ты что, опять заблудилась?» «Нет-нет», — заверила Полианна, пританцовывая от восторга вокруг кресла-коляски. «Теперь-то я уж больше не заблужусь. Мне не разрешают никуда отсюда отлучаться, а еще мне не разрешают разговаривать с незнакомцами. Но ведь ты не незнакомец, верно? Тебя-то я знаю. А если ты представишь меня своему другу, то мне можно будет говорить и с ним тоже». Весело сказала девочка, ласково глядя на мальчика-инвалида. Белабресса мальчишка-газетчик удивленно присвистнул и хлопнул приятеля в кресле-каталке по плечу. «Ну и дела!» — воскликнул он. «Слыхал что-нибудь подобное? Она, похоже, действительно с луны свалилась!» Продолжал он насмешливо. «Ее, видите ли, нужно представлять!» «Ну что, мадемуазель?» — обратился он к Полиане. «Позвольте порекомендовать вам моего друга, сэра Джеймса, лорда Солеи Мерфи». Однако мальчик в кресле-коляске прервал его извительную речь. «Эй, Джерри, сейчас же прекрати кривляться!» Сердито крикнула на приятеля. «Я тебя здесь часто вижу», — сказал он палиани. «Ты кормишь птичек и белок. У тебя с собой для них всегда столько корма. Ты такая щедрая. Кстати, как тебе понравился здешний сэр Ланселот? Кроме него тут, конечно, есть своя благородная леди Равена, которая не дали, как вчера, ухитрилась стибрить у Гвеневры ее обед, причем прямо из-под носа. Ты видела?» «Какая наглость, а!» Полиана недоуменно наморщила лоб, переводя взгляд с одного мальчика на другого. Джерри снова усмехнулся. Он как раз довез кресло-коляску до обычного места и повернулся, чтобы уйти. «Эй, малышка, вот что я тебе скажу на прощание!» бросил он Полиане через плечо, кивая на мальчика в кресле. «Ты не думай, этот типчик не пьяно не сбрендил, просто у него такая привычка давать человеческие имена всем здешним пернатым и хвостатым, да к тому же необычное, о которое вычитал из своих книжек». «Теперь поняла, он готов отдать им последнюю кружку. Даже на себе самом экономит, лишь бы они были сыты. Но не чудака. Эй, сэр Джеймс, не дуйся на меня!» Добавил он с потешной гримаской, обращаясь к товарищу. «Смотри, хотя бы сегодня не скормим им все, оставь немного себе. Ну, до скорого!» Крикнул он, и был таков. Палиана нахмурила лоб, и, глядя ему вслед, неодобрительно покачала головой. Однако мальчик-инвалид взглянул на нее с улыбкой. «Не сердись на Джерри. Он всегда такой, мой Джерри. Но за меня готов отдать руку на отсечение. Просто любит подразниться. А ты где с ним познакомилась? Разве ты его знаешь? Он мне ничего не рассказывал про тебя». «Меня зовут Полиан Уиттер. Однажды я заблудилась, а он отвел меня домой», — объяснила девочка, все еще удивленный, качая головы. «А, ясно. Он всегда такой отзывчивый и добрый», — кивнул мальчик. «Он каждый день возит меня сюда». Фляна сочувственно улыбнулась. «А вы что, сэр Джеймс, совсем не можете ходить?» Вежливо поинтересовалась она. Мальчик рассмеялся. «Сэр Джеймс, очередная фантазия моего Джерри. Никакой я не сэр». Фляна разочарованно поджала губы. «Не сэр и не лорд? А ведь он сказал, что...» «Конечно, нет». «Впрочем, я немножко похожа на маленького лорда Фаунтлероя». — осторожно сказала поляна Знаете, кто это такой? — Кто такой лорд Фаунтлерой? — Еще бы! — обрадовался мальчик. — Значит, ты тоже знаешь, кто он? А кто такой Сэр Ланселот, знаешь? Ты читал про Святой Грааль, про короля Артура и Круглый стол, про леди Равенну и Овенга? Полианна смущенно пожала плечами. — Только про некоторых, не про всех. Ты читал про них всех? Мальчик кивнул. «Некоторые книги у меня и теперь с собой», — сказал он. «Я очень люблю их перечитывать снова и снова. Всегда можно отыскать в них что-нибудь новое. Других-то у меня нет. Эти тоже папины». «Эй, мошенник!» — неожиданно воскликнул он со смехом, хватаясь за карман. «Куда полез?» Белка с пушистым хвостом прыгнула к нему на колени, пытаясь сунуть мордочку в карман. «Ты чего не поделаешь?» — весело продолжал мальчик. Придется их покормить, не то они нас самих от голода слопают. Милости прошу познакомиться. Это и есть сэр Ланселот. Он вытащил откуда-то коробочку с крышкой и осторожно приоткрыл, зорко поглядывая на проказливого зверька. Через минуту вокруг кресла-коляски началась невообразимая суета. Со всех сторон к мальчику ринули зверушки и птички, трещали крыльями сойки, ворковали голуби, попискивали белки. Сэр Ланселот занял почетное место на подлокотнике кресла-коляски, и, жадно следя за руками мальчика, ждал, когда будут раздавать угощения. Другая белка с пушистым хвостом, но не такая смелая, присела в двух-трех шагах от кресла и тоже не отрывала взгляд от мальчика. Третья белка вспрыгнула на ближайшую ветку. Тем временем мальчик достал из коробочки несколько орехов, маленький ролл и пончик. Повертев в руках пончик, мальчик, к сожалению, покачал головой и проглотил слюну. «А ты?» — обратился он к Полианне. «Что-нибудь принесла?» «Вот, много!» С готовностью откликнулась девочка, показывая на свой бумажный пакет. «Что ж, очень хорошо!» Кивнул мальчик. «Тогда я сегодня, пожалуй, оставлю пончик себе». Он улыбнулся и спрятал пончик обратно в коробку. Не понимая, что означает такая бережливость, Полиана раскрыла свой пакет и... Начался пир на весь мир. Час пролетел, как одно мгновение. Для Полианы это был лучший праздник в ее жизни. Впервые девочка встретила кого-то, кто болтал охотнее и быстрее, чем она сама. У этого удивительного мальчика на каждый случай имелась россыпь истории о храбрых рыцарях и прекрасных леди, рыцарских турнирах и битвах. Мальчик пересказывал их с таким мастерством, что Полиана словно видела все воочию. Рыцари в доспехах горцевали мимо, отправляясь на подвиги, а благородные дамы, потрясая бриллиантами, махали им вслед. И неважно что на самом деле это были никакие не ни рыцари, ни дамы, а всего лишь белки и голуби. На этот раз пляна даже ни разу не заговорила на свою излюбленную тему про дам и женского благотворительного комитета. Даже игра была забыта. Ей в голову не приходило, что у мальчика, щеки которого горели от восторга, и который взахлеб рассказывал ей чудесные истории про золотой рыцарский век, она была первым благодарным слушателем. Ведь беднега-инвалид долгие месяцы и годы был вынужден проводить дни почти в полном одиночестве». Только когда раздался полуденный удар колокола, и девочка со всех ног бросилась домой, она с досадой сообразила, что так и не узнала имени мальчика. «Мне лишь известно, что его зовут не сэр Джеймс», промелькнула у Полианны в голове. но «Ничего, завтра обязательно спрошу».